промолвил Марк Данилович. «Велик ли важность каких-нибудь два рубля? Двадцать ли пять, двадцать ли семь рублев, не все едино? Кладу тебе четвертную единственно ради круглого счета». «Коле вам для круглого счета надобно, так я за место восемнадцати шестнадцать часословов только положу. Оно и выйдет как раз двадцать пять рублев», — сказал Герасим Силович. Думал, Марко Данилович, не раз головой покрутил, сказал, наконец, «Ну, пожалуй, так ты еще лучше будет». «Али нет, постой. Часослова в дюжину только отбери. В светелки не стану класть. Это выйдет...» «Двадцать один рубль», — сказал Герасим Силович. с костей рублишка ты, земляк. Что тебе значит какой-нибудь рубль?» «Ровно бы уж было на двадцать рублев, ну, пожалуйста», — конючил богатый, сотнями тысяч ворочивший рыбник.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 «Посмотрим, поглядим», — усмехнулся Герасим и опять стал на счетах выкладывать. «Полторы дюжины десяти реку, да подуборных, три рубля», — говорил он, считая. кстись, приятель, Христос с тобой», — воскликнул Марко Данилович с притворным удивлением, отступив от Чубалова Шаганадова. «Это, по-твоему, сотня-то без малого в семнадцать рублев въедет. У холуйских богомазов таких икон хоть пруды-пруди, а меняют они их...» Целковых по десяти за сотню, да по девяти. Побойся бога хоть маленько, уж больно ты в цене взрываешься, дружище. А еще земляк, а еще сосед. Лет сорок тому точно. За эти иконты рублев по десяти и даже по восьми бирали. Оно не по пятнадцати, да по пятнадцати с полтиной. Сами от Холлевских получаем. Пользы ведь тоже хоть немножко надо взять. Из-за чего-нибудь. И мы же торгуем, Марк Данилович.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 к Строганову двору. К чему святынь-то приравнял? Хульник ты эткой. Припомнят на том свете тебе это слово, припомнят. Там ведь, друг, на страшном суде Христове. Всяк праздно слово взыщется, а не то, чтобы какое хульное. Святые иконы к рыбе вдруг применил. Ах ты, богохульник, богохульник. Битый час торговались. У обоих от спора даже во рту пересохло.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 «Так точно, слегка нахмурясь», — молвил Чубалов. «Только зачем же вам, Марко Даниловичу, труждать себя писанием? Останные сейчас же отдам вашей милости, как есть полной наличностью. А вы потрудитесь только мне, векселек, возвратить».